Первые два дня 1996 года не по сезону тёплые. Старожилы называют такой погодный феномен январской оттепелью. Но уже утром 3 января синоптики начинают предупреждать о резкой перемене погоды. Мощный холодный фронт надвигается из засыпанных снегом центральных регионов Канады. Жителям Мэна напоминают, что баки с топливом для обогрева домов должны быть залиты под завязку, водопроводные трубы изолированы от воздействия холода, а для животных нужно подготовить теплое место. Температура воздуха, по прогнозам, упадет до 25 градусов ниже нуля, что соответствует минус 32 градусам по Цельсию. Но температура воздуха не самая страшная. Холодный воздух принесет шквалистый ветер, а с учетом этого фактора температура опустится до 60, а то и до 70 градусов ниже нуля. Соответственно, до минус 51 и 57 градусов по Цельсию. Лизи так напугана, что звонит в фирму, с которой заключен контракт на обслуживание дома, потому что Скотт на предупреждение синоптиков не реагирует. Гарри заверяет её, что у Лэндона самый теплый и крепкий дом во всем Касл-Вью. Обещает приглядеть за ее ближайшими родственниками, прежде всего за Амандой, это ясно без слов, и напоминает ей, что холодная погода — непременный атрибут жизни в Мэне. «Несколько холодных ночей, и мы уже на пути к весне», — говорит он. Но когда 5 января температура опускается ниже нуля, и ревущие ветры набрасываются на штат Мэн, Лизи не может припомнить ничего более ужасного даже из детства, когда для ребенка каждая гроза представляется бурей, а обычный снегопад — бураном. В доме все термостаты поставлены на максимальную мощность, и новый камин работает постоянно — Но между 6 и 9 января температура воздуха в доме не поднимается выше 62 градусов. Порядка 17 градусов по Цельсию. Ветер не просто воет под карнизами, но кричит, как женщина, которая безумие с дюйм за дюймом вспарывает живот, да еще тупым ножом. Снег, оставшийся после январской оттепели, срывает с земли этими ветрами, дующими со скоростью 40 миль в час и порывами до 65, достаточно сильными, чтобы повалить с дюжину радиомачт в Центральном Мэне и Нью-Хэмпшире, и несет над полями ордой призраков. Когда снежные гранулы бьют в наружные вставные переплеты, кажется, что их бомбардируют градины. На вторые сутки этого непомерного канадского холода Лизи просыпается в 2 часа ночи и видит, что Скотта опять нет в кровати. Она находит его в спальне для гостей, снова завернувшегося в желтый афган доброго мамика. Он вновь смотрит последний киносеанс. Хэнк Уильямс выводит Колайгу, сам Лев мертв. Лизи никак не может растолкать мужа, но в конце концов ей это удается. Она спрашивает Скотта, все ли с ним в порядке, и тот отвечает, что да. Предлагает ей выглянуть из окна, говорит, что это прекрасно. Но нужно соблюдать осторожность, не смотреть слишком долго. «Мой отец говорил, что можно обжечь глаза. Такие они яркие», — советует он. Она... Ахает от всей этой красоты. В небе движущееся полотнище занавеса, и у нее на глазах они меняют цвет. зеленые становятся пурпурными, пурпурные — пунцовыми, пунцовые переходят в другой оттенок красного, который она назвать не может. Вроде бы красновато-коричневый, но не совсем. Она думает, что никто бы не смог подобрать название оттенку, который она видит. Когда Скотт тянет ее от окна за ночную рубашку и говорит, что достаточно, она поражается, глянув на электронные часы, встроенные в видеомагнитофон. Простояла у окна, не отрывая глаз от северного сияния, десять минут. «Больше не смотри». Голос у него плывет, как у человека, который говорит во сне. «Пойдем со мной в постель, маленькая Лизи. Она этому только рада. Рада тому, что может выключить этот, как ей теперь представляется, ужасный фильм. Вытащить скотта из кресла качалки и холодной комнаты. Но когда ведет его по коридору за руку, он произносит две фразы, от которых у нее по коже бегут мурашки. Ветер звучит, как тракторная цепь. А тракторная цепь звучит как мой отец. Вдруг он не умер? «Скот, это чушь собачья?» — отвечает она. Да только такие фразы совсем не чушь собачья, если произносятся глубокой ночью. Не так ли? Особенно, когда ветер кричит, а небо, окрашенное в переменчивые цвета, кажется, отвечает тем же. Когда она просыпается на следующую ночь, ветер воет по-прежнему, но в спальне для гостей телевизор не включен, хотя Скотт все равно смотрит на экран. Сидит в кресле качалки, завернутый в желтый афган доброго мамика, но не отвечает ей, даже не реагирует на нее. Скотт здесь, и Скотта здесь нет. Он превратился. В тупаках.